Глава 17. Красивая блондинка с кислым лицем прохаживалась по бутик-магазину Твой стиль. Покупателей совсем не было, несмотря на выходной. Лишь изредка заходили зеваки, не для покупки, просто поглазеть. Разве может человек, одетый в копеечные джинсы, приобрести по-настоящему брендовые вещи? Допустим, эти милые трусики за пару сотен баксов Некоторые наглые девицы без гроша за душой приходили, бессовестно брали вещи для примерки, а всё для того, чтобы пройтись по подиуму и сфотографироваться. Даже пришлось повесить объявление, что фото и видеосъёмка возможны только с разрешения администрации. Только это мало кого останавливало. Впрочем, в первый месяц магазин сработал с неплохой прибылью. Вся элита города поспешила нанести ей свой визит. Уходить же с пустыми руками было некрасиво. А вот потом начались проблемы. Может, и правда вняться советам Богданова и заняться более доступными марками одежды. Надо будет поискать парочку брендов среднего ценового диапазона, а ещё сформировать интернет-каталог. Размышление блондинки прервала музыка мобильного телефона. Когда увидела высветившегося абонента, невольно скривила свой красивый носик. Вадим Всё никак не может успокоиться, отстать от неё со своим восхищением и любовью, ведь понимает, что перед Игорем у него нет никаких шансов. Причём не только потому, что Богданов намного богаче. Он ещё красивее, обаятельнее, умнее и в постели производит гораздо большее впечатление. Алло? Поколебавшись пару секунд, Нехатя приняла звонок Лика Афанасьева. Привет, Ликуся, как поживаешь? Здравствуй, Вадим. Вполне себе хорошо. И даже если плохо, блондинка не стала бы озвучивать. Может, как-нибудь встретимся, пообедаем вместе или приходи в клуб отдохнуть. Ой, не знаю, сейчас очень занята с магазином. Игорь тоже постоянно на сахарном заводе пропадает, но, возможно, как-нибудь выберемся. Кстати, насчёт Игоря, как ваши отношения? Углубляются, укрепляются или мешают строительство сахарного завода? В интонации Вадима чувствовалось некое ёрничанье. Она не станет поддаваться. «Очень хорошо. Безумно любим друг друга». «Вот прям безумно», — уточнил Вадим. И опять в голосе скрытая насмешка. «Конечно». «Я уже два года с замиранием сердца жду, когда вы поженитесь. Свадьбы и тому подобные банальные вещи — всё это так скучно, так тривиально, помещански». Привычно лукавила Лика. "Да, мне казалось, каждая девочка, даже я, рай феминистка, мечтает о красивой свадьбе, в белом платье, чтобы в этот день все взгляды были обращены только на неё. На меня и так каждый день обращены все взгляды". С раздражением в голосе фыркнула светловолосая красавица. "Я законодательница мод в этом городе". "Лика, Лика, мне тебя очень жаль". В своем раздутом самомнении ты не замечаешь ничего вокруг. Для тебя важны и не искренние чувства и люди, а лишь красивая картинка, подтверждающая твой статус королевы местного бомонда. «Запихни свою жалость, знаешь, куда?» «Куда?» «Не хочу говорить грубости. Мне тебя тоже временами очень жаль. Ты всю жизнь завидуешь Игорю и не можешь смириться с тем, что он во всех отношениях лучше». «О да, он самый лучший!» Он высший класс, мечта любой девушки. Беда в одном. Ликусь, так считают очень многие девушки. Но, похоже, ты готова мириться со множеством в своей жизни и тебе не привыкать ко вторым ролям. По спине блондинки пробежал неприятный холодок. О чём ты говоришь? У меня всегда только первые роли. О да, Алика, ты и прима. Уже откровенно юрнечил Вадим. Только вот Игорь, не прочь обратить внимание и на второстепенных персонажей. Зло шептал в трубку мобильного телефона их общий с Богдановым приятель. Даже если он когда-либо женится на тебе, всегда будут другие. Так это мы готова, Лика? О такой жизни мечтаешь? Ты можешь с уверенностью сказать, допустим, где и с кем он был вчера вечером? Со мной, торжественно объявила блондинка. Мы ужинали с отцом и его рыбой прилипалой в одном из наших ресторанов. Да? В голосе Вадима появилось удивление. Значит, наш пострел везде поспел? Поскольку пол11-го Игорь устроил мордобой в Сеговии. Противный холодок снова бежал по позвоночнику светловолосой красавице и потом пробирался ужасной догадкой дальше. Игорь говорил о него какие-то неприятности. Скорее приятности. В виде красивой стройной брюнетки. Что ты такое говоришь? Сейчас брошу тебе видео. Не хочу разрушать твои иллюзорные замки, но я не припомню, чтобы Игорь с таким пылом обхаживал тебя. Что? истеричные, затравленные нотки проскользнули в женский голос. Смотри видео, Мила, и наслаждайся, как красиво твой самый лучший Богданов целует другую. Вадим отключился. Блондинка в досаде отбросила телефон, но когда на один из мессенджеров пришло сообщение, снова схватилась за мобильный, дрожащими пальцами включая присланное бывшим любовником видео. Там стол клуба Сиговия. Грохочет музыка, люди танцуют, веселятся. Потом появился Игорь, одетый в тот же костюм, что и на вчерашнем ужине. Богданов встал среди толпы, пристально куда-то всматриваясь. Спасибо, Вадим, уже поработал над видео. Красным кругом обвёл девушку, на которую глазел Богданов. Брюнетка с шикарной гривой тёмных волос, в коротком бежево-золотистом платье, худосочная, точнее, стройная. Ножки зашебись, со всеми нужными для идеальных ног просветами. Потом Игорь обнял эту уродскую, ну, если быть честной, довольно миловидную девку сзади за талию. прислонил к себе и что-то на шёпоте зарылся носом в густые тёмные волосы. Рот блондинки наполнился горечью, в груди запульсировала боль. Ох, Богдана умеет шептать таким низким, немного ракочущим, пробирающим током голосом. Коленки мгновенно слабеют. Тёмноволосая девица испуганно отскочила, допрямиком да в объятия какого-то русоволосого типа в джинсовой рубашке, завертела бёдрами. Парень не растерялся, притянул её к себе и стал цоловать. За что сразу же получил удар от расферепевшего Игоря. Он воюет из-за какой-то доступной шлюхи, которой всё равно с кем целоваться? Богданов совсем сбрендил. Непродолжительное время на видео продолжалась потасовка, которую быстро прервали охранники заведения. Девушка стала что-то сердито выговаривать Богданову, пьяно махать перед его носом своим пальчиком. Потом к разговору присоединилась подружка брюнетки, а затем Игорь подхватил темноволосую шлюху на руке, забросил себе на плечо, по-хозяйски пристроив свою ладонь на её худосочную задницу и направился к выходу. Было в этом действии что-то завораживающее, первобытное. Женщины любят сильных и смелых мужчин. Хотя темноволосой пьяной дуре Игорева наглость не понравилась. Или она сделала вид, пытаясь своим сопротивлением сыграть на его охотничьих инстинктах и еще сильнее завести. Девица смешно заколотила по Богданову руками и ногами. Наконец Игорь поставил шлюху на ноги. Так очнулась в его сторону, мужские пальцы тут же, поддерживая, обхватили тоненькую женскую талию. Затем они совсем по киношному застыли, пристально вглядываясь в лица друг друга. Игорь провел большим пальцем по пухлым красным губам темноволосой выдры, Стал наклоняться с явным намерением поцеловать. Такой до боли знакомый жест. Лика опять в досадях бросила телефон, словно раздражённая tigritsa заметалась по магазину. Пульсирующая боль в груди нарастала, ширилась. В Денце было что-то знакомое, словно они уже сталкивались, хотя черноволосая точно не принадлежала к тусовке богатой и знаменитой молодёжи этого города. Ушли ко всех знают. Блондинка нахмурила точёные бровки. Жаль, что камера снимает только общий вид. Очень хотелось приблизить личико этой выдры. Надо будет найти специалиста. Любопытство, конечно, победило. Блондинка снова включила неприятный ролик. Поцелую Игоря и доступной шлюхе помешала подошедшая к ним подружка темноволосой. Она передала какие-то вещи. Они ещё немного все вместе поговорили, попрощались, и Богданов нетерпеливо потащил брюнеточку к выходу. Затем шли кадры чувственного поцелуя парочки на выходе из во все ресторана. Сердце болезненно сжалось в груди, желчь разлилась горечью по телу. Игорь умеет и любит солаваться. Сколько раз она наблюдала его поцелуи с другими, сколько раз сама с ним целовалась. А мучительное видео продолжалось. Теперь Богданов, словно принц подхватывал темноволосую потаскоху на руки и нес вон из клуба Сеговия. Охранники подвострастно распахнули перед ними дверь. Лика Афанасьева снова морщила лоб. В этой черноволосой мымре определенно было что-то знакомое, только вспомнить, где они могли встречаться, не получалось. Очень хотелось что-нибудь разбить, сломать, желательно о голову Богданова, А с темноволосый шлюхой, она бы проделала намного более изощрённые и страшные вещи, чтобы та навсегда запомнила, зарубила на своём маленьком носу, нельзя вешаться на чужих мужчин. Сучка, зло вспыхнул блондинка, а он козёл, кабелина. Несколько нервных кругов по периметру кабинета, и блондинка снова схватилась за телефон. Вадим, ты знаешь, кто эта девица? «Нет, раньше не видел в клубе. Точно не из-за всегда ТЭФ. Но спрошу у работников. Может, у кого-нибудь есть информация? Я хочу знать, кто она». «Лийка, Лийка, как ты не понимаешь, твоя проблема вовсе не в девушке. Твоя проблема в том, что Игорь не считает нужным хранить тебе верность». «Вадим, я со своими проблемами сама разберусь. Ты, пожалуйста, найди мне координаты этой девицы». будешь разбираться со всеми, кто посмеет к нему приблизиться? Жаль тебя. Из-за иллюзорного статуса королевы готова мириться с тысячей пастушек, а не быть счастливой женщиной, которую действительно любят. Да иди ты со своей любовью и своими советами. Вадим, ты ведь тоже стремишься быть в друзья Богданова, хотя сам ему завидуешь и подбиваешь клинья под его девушку. Так в чём разница между нами? В том, что мне не приходится унижаться ради этой дружбы. А денег на открытие Сиговии кто у Игоря просил? Не просил, Лика. Я предложил поучаствовать. Он счёл мою идею интересной. Слушай, не надо меня лечить. Он согласился только потому, что вы в дружественных отношениях. А я без тебя обойдусь. Сама узнаю, кто эта девка. Какая самостоятельная девушка. Восхищён. До свидания, принцесса. Принцесса. Лика горько усмехнулась. Она с самого детства была окружена самым лучшим. Даже в садик ходила в норковй шубке. Лика, как вампир, подпитывалась людской завистью. Ах, какой у тебя телефон. Ах, неужели это настоящие бриллианты? Боже, какая красивая шубка. Скоро шубки ей стало мало. И золотистого Мерседеса стало мало. Игорьем Богдановым Лика чуть ли не с пелёнок восхищалась. Папа всегда его хвалил. Она иногда даже откровенно говорил, что мечтает о таком выгодном предприимчивом зяте. Но сначала Игорь видел в ней лишь малышку, дочку партнёра своего отца. Затем уехать учиться, потом получать образование в Европе, отправилась она, и только когда лика вернулась, удалось затащить его, тогда уже заместителя генерального директора агропромышленного холдинга Городные просторы, к себе в постель. Она хотела его впечатлить. Но так получилось, что впечатлилась сама. Богданов во всём хорош. Бизнес, спорт, великолепное чувство юмора и в постели почти бог. Самый богатый и самый красивый мужчина города. А по сочетанию самых-самых качеств, возможно, даже в стране. Она всегда хотела иметь лучшее, только иметь Игоря Богданова непросто. Он из тех, которые сами имеют. причём всё, что хотят. Вадим прав. Как бы Лика ни старалась, ей не удалось стать для Богданова особенной женщиной. Они отлично проводили время, Игорь дарил дорогие подарки, цветы, они ходили вместе на различные мероприятия. Лика упивалась тем, что все вокруг ей завидуют. Но в статусе девушки Богданова было что-то очень зыбкое. Она чувствовала, понимала, что ей так и не удалось стать для него ценной. Богданов относился к ней самой первой красавице города так же, как и ко всем другим своим женщинам. Забавлялся, а не любил. Игорь вообще никого не любил, не способен на это чувство. Но сейчас, когда блондинка смотрела видео, в сердце вдруг воткнулся ядовитый шип завистливой ревности. С этой девушкой он вёл себя по-другому. Во-первых, она не помнила ни одного случая такого первобытного поведения. Во-вторых, поза, когда они застывали посреди клуба, всматриваясь в лица друг друга, это было совсем как в красивых фильмах про любовь, словно весь мир для этих двоих перестал существовать. Нет, Игорёк. Нет, если уж сама Лика Афанасьева не стала для тебя особенной, то и другие не станут. Она не допустит. У меня всегда будет самое лучшее, успокаивала себя блондинка. И моим мужем станет самый богатый и самый красивый парень этого города. Кажется, пора предпринять решительные шаги. Допустим, наплевав на фигуру, перестать пить противозачаточные таблетки. Тогда Игорь никуда не денется. Старшие Богдановы давно хотят внуков и не позволят ребёнку расти вне нормальной семьи. А ещё нужно найти эту девку и, так скажем, подтолковать. Мало ей не покажется. А если что, можно подключить папу. Он умеет разбираться с зарывавшимися личностями.